Глава восьмая. Через час с небольшим мы выполнили второе задание из цепочки радуга-блопов. Намучились, но выполнили. Чёртов рандом вертел нами, как хотел. Как всегда, особые проблемы вызвали цельные раковины, что просто не желали попадаться, а синие моллюски посерьёзнее серых на порядок. Дважды я оказывался на пороге смерти, получив тройной фонтан песка и очередь из двух камней. Умения синих те же, что у серых, вот только бьют сильнее и чаще. Но мы справились. Попутно уничтожили немало серых блопов, переставших быть для нас проблемой. Сдали второе задание. И на этом распрощались с девчонками, собравшимися сначала в город, а затем домой. Обещали прийти завтра, спросили о моих планах. Я ответил неопределенно, сам точно не знал. Я все же здесь не ради мяса блопов и цепочки заданий. Хотя игровой процесс захватывал до жути. Но моя главная цель провернуть торговую авантюру и хорошенько заработать. Поздравляем. Задание «Синяя добыча» выполнено. Награда – 6 серебряных монет плюс один к доброжелательности с Крудолом. Дополнительная награда – нет. Не став пока браться за третье задание, девушки не знали о нем ничего, и я боялся временного лимита, просто решили поговорить с Крудолом. Встал рядышком, открыл было рот, Но поймал насмешливый взгляд, проходящий мимо девушки, и глянул на себя. «Ага». Повернувшись, молча зашагал к торговому навесу. Причина насмешки ясна. От стартовой одежды остался один воротник и какие-то лохмотья ниже колен. Рюкзак еще держался, у него удивительно солидная прочность. Щит давно сломан, равно как и бревнышко. «В общем, выгляжу подводным дикарем, и ситуацию надо срочно исправлять». Комплексов по этому поводу не было, разве что небольшой, но я помнил про важность внешнего вида и разговор с Крудолом решил отложить до тех пор, пока не стану выглядеть поприличней. По традиции сначала распродал лишнее. В рюкзаке на всякий случай оставил две цельные серые раковины и одну синюю. Доход составил четыре серебряные и восемь медных монет. К ним добавились шесть серебряных монет, полученных за выполнение задания. «Радоваться рано, мне еще закупаться». Приобрел за две серебряные монеты комплект одежды из рыбьей кожи, рассчитанный на 10 уровень. Шапка, жилет, штаны и сандалии с открытыми носами и укороченной подошвой, чтобы перепончатым пальцем не мешали. Комплект одежды вкупе повышал защиту на 4 и давал плюс 2 к внешнему виду. Купил щит, а следом топор. Еще минус 3 серебряные монеты. Зато у меня наконец-то появилось оружие. В рюкзаке лежало два зелья здоровья, выпадали из блопов. Вот и вся моя экипировка. От дальнейших покупок воздержался, хотя взгляд надолго прилип к нагруднику на 12 уровень, продающийся за три серебряные монеты. Пока выполняли второе задание, получил два уровня, достиг 13-го и снова не удержался, и вложил большую часть свободных пунктов в выносливость. Три пункта ушло в силу. Уровень персонажа 13 Базовые характеристики персонажа – сила 20, интеллект 1, ловкость 5, выносливость 47, мудрость 2, очки жизни – 655 из 655, мана – 15 из 15, доступных для распределения баллов – 0. В этой локации ловкость для танка особого значения не играла, противник медлителен, а вот живучесть тут крайне важна. Финансы при себе шесть серебряных и девять медных монет. Вытерев лицо, пригладив волосы, вернулся к Крудолу. «Добрый день, еще раз!» «Скорее уже вечер, Бульк!» приветливо кивнул Крудол. «Готов взять следующее поручение?» «Скоро возьму», — заверил я нанимателя. «Хотел поговорить». «Извини, Бульк, времени совсем нет», — покачал головой Крудол и повернулся к подбежавшей группе игроков. «Готовы взять следующее поручение?» «Конечно!» — заверил его игрок шестнадцатого уровня, адский окуленыш. С ним прибыло еще пять игроков. Разные классы, уверенные в себе, на лицах нетерпения и азарт. Приняв задание, Акуленыш коротко глянул на меня и увел группу к центру локации. А я отошел в сторонку. Не вышло. Уровня репутации просто не хватает, чтобы Крудол согласился посвятить мне часть своего времени. Надо попробовать иначе. Поразмышляв, я отправился к большому столу, где часто появлялись игроки и где тоже выдавали задания, насколько я понял из наблюдений. «Не хочу терять время. Скоро мне в реальный мир, до этого момента надо сделать хоть что-то». Подошел, задал вопрос, получил отказ и комментарий от нетерпеливо переминающегося игрока. И отошел. Здесь выдавали задания только тем, кто добрался до 15 уровня. «Ну да». Локация начальная, о жизни игроков еще проявляют заботу и не собираются выдавать смертоносные поручения малышам. Обидно. Через пять минут я прошелся по каждому местному. И везде меня мягко послали, не пожелав беседовать. Все крайне заняты. Еще один провал. Присев у камня, глянул на растения плаунок. Протянул руки, потянул ветви на себя и оторвал их. Плаунок погиб. Ветви жалобно повесли в моих ладонях и... исчезли. Грустно. «Так просто его не выдернуть, как и ожидалось. Мне требуется какое-то умение. И что теперь? Собирать информацию о растениеводстве? Изучать нужные умения и возвращаться сюда с лопатой и горшками? Наверняка такой подход сработает, но это долго. Оставлю на крайний случай» а то пока освою нужные навыки и наберу необходимое количество плаунков, они перестанут быть дефицитом. Пока же пробегусь и попытаюсь понять, с чего бы это перестали отсюда поставлять декоративные растения в приглубье. И я даже знаю, в какую сторону бежать. Мы воевали неподалеку, и я заметил удивительно огромные тени, похожие на дирижабли, дрейфующие над землей. Путь много времени не занял, а когда добрался, то ненадолго окаменел, восхищенно вылупившись на гигантских динозавров. «Динозавров! Их ни с чем не спутать!» Над самым дном, лениво работая огромными плавниками, плыли живые громады. Лоснящиеся черные и серые бока, длинные хвосты, сложная сбруя на спине, установленная толстая броня, несколько гарпунных установок. Динозавры, изредка испуская тоскливые протяжные звуки, скользили над песком и... «Жрали, жрали, жрали, жрали!» не динозавры, а настоящие коровы. Они заняли собой всю северо-восточную окраину мелководья и неустанно выщипывали каждый зеленый росток. Вот теперь мне понятно причина исчезновения с рынка местных декоративных растений. Плоунки? Да не только. Они вообще все подряд сжирали. Сколько тонн зелени требуется их желудкам? Они сожрут все подчистую, и им все равно будет мало. Не осталось даже водорослевых деревьев. Покрутив головой, заметил потенциальный источник информации и тихонько подгреб к солидной кучке игроков, что-то оживленно обсуждающих. Учитывая, куда были направлены их глаза, тема определенно доисторическая. Я не ошибся. Информация потекла с первых же секунд. «Говорю же, это Динос и клана Наутилус, и они отправятся в Великий морской поход». «Поддерживаю», — поддакнула невысокая девушка с короткими алыми волосами. «Да вон и игроки клана стоят, за зверюшками присматривают». «Это боевые?» «Нет», — ответило несколько игроков сразу. «Еще один пояснил подробней». Грозовозы это! Столько всего могут тащить! Прямо вау сколько!» «И прикурить могут дать! Гарпуны, видите? Они зачарованные! Наверняка кашелота на вылет! Или фрегат одна до верхушки мачты!» «Крутые звери, что сказать! И еще подрастут! Они пока молодые!» «Всё вокруг сожрали. Хорошо, что их в центр Локи не пускают, они бы и Блопов пожрали». Не, это травоядные. Но если махнут хвостом, все полетим вверх тормашками. Скорее бы поход, интересно будет». «Тебе-то что? Ты семнадцатого уровня. Кто б тебя туда взял?» «Да хотя бы по телеку посмотреть. Представляешь, как круто будет». «Зарград!» «И надолго они здесь, Диносы?» «Конечно, надолго». Это же клановые земли наутилуса, имеют полное право своих коров тут пасти. Тут раньше целый луг подводный был, одни травы и деревья кругом, а теперь глянь, только песок остался». «Это да, но, может, в более жирные травой места переведут?» «Да не, травы растут быстро, хотя, может, и переведут. Дела клановые, тут не угадаешь. А земель наутилуса много!» Послушав, я отчалил. «Вот оно что значит». Дефицит плаунков вызван действиями игроков. И стоит Диносом отсюда убраться, дефицит автоматически исчезнет. Одновременно с этим пропадет и мой шанс заработать. Так, ладно. Я обнаружил бывший источник растений мелководья. Но мало просто иметь лук. Должен быть еще один небольшой, но крайне важный винтик. Сборщик плаунков. Наверняка местный. Тот, кто регулярно собирал плаунки и относил, или отправлял их в приглубье где растения сбывались на рынке на радость старушек. Кто этот местный? Куда он делся, когда зеленый лук исчез? Почему он не собирает растения там, где выдают квесты? Рядом с желтыми водорослями. Пусть их мало, но пару десятков кустов точно наберется. Вот я и добрался до тупика, пробиться через который мне поможет только инфа о местном сборщике растений. Вернувшись к желтой роще, я задумчиво поглядел на погруженных в работу местных. «Сейчас их расспрашивать бесполезно, сошлются на занятости и разговор закончится. Придется сначала повысить с ними репутацию». Вздохнув, я снизился и приземлился рядом с Крудолом. Разговаривать с ним не стал. Дождался, когда от него отойдет группа из четырех игроков и вежливо обратился к одному из них. «Прошу прощения, что отвлекаю, можно один вопрос?» «Ох, какой вежливый!» — хохотнул рыжий хилот. «Чего тебе, малек?» «Малек?» У меня 13-й уровень, у него 18-й. Не такая уж большая разница. Но вслух я ничего не сказал. Мирно улыбнулся и спросил. Вы уже брали третье задание из цепочки радуга блопов. Я боюсь брать. Вдруг там временной лимит. Не боюсь. На третьем задании лимита нет. Чуть подумав и переглянувшись с товарищами, успокоил меня рыжий. А группа твоя где? Скоро подойдет. Немного покривил я душой, в принципе, даже и не соврав. Гуд, а то в одиночку. Быстро на плиту улетишь. Это да. А репутацию дают за третье задание? Не, там семь серебряных и два средних эликсира на ману и жизнь. Да и нафиг репутация. А награда? Если делить на группу, то так себе. А в одиночку не справиться. На твоем уровне точно. Тоже верно. А кого хоть убивать надо? Там миксовое задание, серых и синих долбить придется, автоквест ведь, ничего особенного. Спасибо большое. Не за что, малек, удачи. Удачи. Вот я и получил информацию, и едва игроки убыли, я подступил к местному, искренне надеясь, что меня не обманули. Тот без промедлений выдал следующее задание цепочки. Цепь заданий «Радуга Блопов». Задание третье. Вы получили задание «Серо-синяя добыча». Доставить Крудолу 15 кусков мяса серых блопов. Доставить Крудолу 20 кусков мяса синих блопов. Доставить Крудолу 6 цельных раковин серых блопов. Доставить Крудолу 3 цельные раковины серых блопов. Награда: 7 серебряных монет. Дополнительная награда: 1 средний эликсир здоровья, 1 средний эликсир маны. Серо-синяя добыча. Серьезно! Кто-то думал над названиями хотя бы пару секунд. Хотя есть намек на два цвета, хоть что-то напоминающее радугу. Но все равно название полная туфта. И мне все так же плевать на него. Обидно, что нет награды репутации. И у меня наконец появилось занятие. Опять призадумался. Вообще я смогу справиться с серым блопом самостоятельно. Жизнь и запас неплохой. Убить он меня не убьет. Если что, всегда можно убежать. Но вот скорость забоя серой живности. Блопы тоже могут похвастаться живучестью. А если он еще из творки раковин схлопнет? В общем, мне не нравится. Я так провожу здесь два дня, прежде чем достигну задуманной цели. Поэтому действовать лучше несколько иначе. Мне снова нужно в группу. Причем на выгодных для меня условиях. И где найти группу, что будет рада принять чужака, да еще и выделить ему солидную долю трофеев? О, не только трофеев, еще и звенящую оплату его тяжелого труда. Где найти таких щедрых чудаков? Хм, ну у меня есть на примете такое местечко. Сам я там пока не бывал, и хорошо, но мимо пробегал раз пять. Сидя на скамеечке, я мирно беседовал с сухоньким старичком о том, что вода нынче до того прохладная стала, что ревматизм не щадит. Я соглашался с каждым его выводом, даже не пытаясь спорить и не собираясь размышлять, а бывает ли под водой ревматизм. Я не доктор. И здесь просто убиваю время, пристально поглядывая на большую квадратную плиту, частично утонувшую выле. Сижу уже десятую минуту, жду. И, кажется, дождался. Плита дважды сверкнула тусклой синеватой вспышкой. На камне оказалась крайне раздраженная пара, тут же принявшаяся орать друг на друга. «Я же говорил, отталкивай меня!» «Я и толкнула! Но там сноп песка!» «Уровни у них подходящие. Пятнадцатый и шестнадцатый. Классы их не разберу. Они в неглиже, но будем надеяться, что ни один из них не является танком». «Плохо толкнула! Меня же зацепило!» «Там сноп, сноп, понимаешь? Он в стороны расходится, меня же тоже убило!» «Уф!» — сдался парень. «Может, ты и права, блин. Бросаем квест? Не тянем мы вдвоем!» «Том же временной лимит, загубим всю цепочку, а только ради нее сюда и бежали». «Так на ней вроде как неплохо, по деньгам и экипу приподняться можно, для новичков цепочка». «Бросаем? А что делать?» «Сойдите с плиты, будьте так добры», — тихо попросил старичок. Игроки послушались, а я, не вставая, мягко спросил. «Наемник-танк не нужен, ребят, беру недорого. От серых и синих блопов защищаю с гарантией» переглянувшись, те уставились на меня. В глазах девушки блестел нескрываемый интерес. Парень старался казаться невозмутимым. Он и задал первый вопрос, давший понять, что я не зря тащился к плите возрождения. «Условия?» «Если первый квест цепочки радуга, возьму серебряную монету предоплатой и четверть всех трофеев». Мгновенно перечислил я свои условия, продуманные заранее. «Ого, много!» «Что много?» — искренне удивился я. «Другой бы больше запросил». «Две монеты и трофея трофеев — самое малое. Я же стараюсь не грабить». «Немного бы скинуть». «Мы согласны», — тряхнув головой, перебила его девушка. «Я Сири, это Марк». Бульк представился и я, привычно сократив некий и видя по их никам, что они сделали то же самое. Сирена погибели и Маркус идеалус. Запас времени, деловито осведомился я, вставая со скамьи. «Сорок минут еще». «Успеем». Успокоился я. Без предоплаты не работаю. Вы за вещами? За трупами, вздохнул парень. Я маг, Сири, копейщик. А я боксерская груша, которую будут бить, улыбнулся я. Пошли за трупами. Через 25 минут парочка успешно сдала первый квест. Они тут же взяли второй, и мы вернулись к блопам. К достопочтимому квестодателю вернулись через час, и они сдали второй квест. Я уже обрадовался было, что они замахнутся и на третий, но меня ждало разочарование. Сири и Марк решили прерваться до завтрашнего дня. Со мной они полностью рассчитались и прощались мы дружески. Из итогов полутора часов три серебряные монеты и десятая часть трофеев. В рюкзаке лежало три цельные раковины серых блопов, одна синяя, по шесть кусков мяса. Я приблизился на шаг к выполнению третьего задания, при этом неплохо научился предугадывать действия блопов, став еще лучше защищать хилых спутников. Щит пришел в негодность. Топор целеханек, я его даже не трогал. Чего свое имущество портить зря? Одежда немного пострадала, но пока держалась. Ну и достиг 14 уровня. И не откладывая в долгий ящик, а какой нормальный игрок бы стал, распределил характеристики. По пункту в ловкости силу и три оставшиеся в обожаемую мной выносливость. Уровень персонажа 14. Базовые характеристики персонажа. Сила 21. Интеллект 1. Ловкость 6. Выносливость 50. Мудрость 2. Очки жизни 685 из 685. Мана 15 из 15. Еще из впечатлений впервые увидел, как выглядят трупы игроков. Удивительное зрелище. Серебристые облачка тумана, лежащие на дне, с легким зеленоватым отливом. Стоило погибшим прикоснуться к трупам, и они мгновенно оказались в полном боевом облачении. Посмотрев на время, решил, что могу позволить себе еще минут сорок, но не больше. Забрасывать реал я не собирался ни в коем случае. Нужно соблюдать пусть перекошенный, но все же баланс. Или его подобие. Оказавшись у плиты возрождения, скучал совсем недолго. Буквально через 5 минут меня наняла пара девушек двенадцатых уровней, и, уложившись в 20 минут, мы выполнили первое задание Радуги. Эта цепочка, как я погляжу, шибко популярна среди игроков, и мне это только на руку. Получив плату серебряную монету, две цельные раковины и три куска мяса серых блопов, вежливо ответил отказом продолжить идти по цепочке и откланялся. Финансы при себе: 10 серебряных и 9 медных монет. выход Пора немного размять косточки. Да и сестренка уже заждалась, небось. И приготовленный ею шикарный ужин. «Привет!» — бодро явился я на кухню и получил ответную улыбку. «Привет!» Улыбалась солнечно, но я сестренку знаю. «Что случилось?» «Да ничего». «Говори!» — чуть усилил я нажим, хотя и сам уже догадался. «Федор? Который виски?» «Ну да» вздохнула она. «Блин, прицепился же!» Фёдор, он же виски, был вроде бы мужиком нормальным, но порой тупо не понимал слова «нет», особенно если это слово исходило от понравившейся ему девушки. А Наде ему нравилось очень. И вот ведь беда. Ситуация затянулась чрезмерно. Он донимал её звонками уже второй месяц. Однажды, не выдержав, сестрёнка обратилась ко мне. Фёдор я знал. Возмутился тогда, пообещал разобраться немедленно и разбираюсь до сих пор». «Ему скоро надоест», — попыталась успокоить меня Надя. «Не злись». «Я не злюсь, я от стыда сгораю», — буркнул я. «Так, так, я сама разберусь». «Нет уж». Насколько я понял тогда из сбивчивых слов сестренки, Федор не угрожал, он просто прилип намертво. Даже не как банный лист, а как вбитая между лопаток доска с гвоздями. Пошлил в трубку, завуалированно намекал на свою неутомимость в постели и знание невероятных техник. Он не мог найти лучшего способа отвратить от себя надю, пошлость и не переваривающий в принципе. Что я знал про Федора? Многое. Уверен, мой звонок его, если и успокоит, то ненадолго, дня на четыре, максимум на неделю. Потом уже придется бить ему морду. Это его угомонит на месяц, может на совсем. Но он тут же начнет распространять про Надю порочащие слухи. Проще говоря, начнет лить на ее карму жутчайшие помои, касающиеся ее сексуальных пристрастий, и не применит сделать намек, что он-то уж знает, о чем говорит, с неизменной своей сальной улыбкой. Придется еще разбить ему морду, но и это повернет позднее, через пару месяцев, в свою пользу. Дескать, брат распутную сестру защищает, или свою бывшую. Почему в этом так уверен? А был уже похожий случай, когда я действительно защищал заплаканную бывшую, хорошенько повозив лживого подонка мордой по стене. И через пару месяцев Фёдор опять начал трепать языком, хорошенько выпив любимого виски. Такого могила исправит. А вот чтобы он замолчал прямо навсегда, но без смертоубийства, тут попробуй пойми, что делать. Фёдор ведь знает, я его не убью и костей не переломаю, никто не хочет в тюрьму но и оставлять это дело так нельзя. Самый простой временный выход — позвонить, поговорить, и он отлипнет на недельку, временная передышка. Или, может, я раньше просто не те слова говорил? Может, надо вложить чуть больше искренности и сказать ему правду? Может, Федор ошибается на мой счет? Может, он зря считает меня чересчур мягким и не способным пойти до конца? Никуда не ходи. Всполошилась Надя, загораживая дверь. «Не иду никуда», — успокоил я ее. «Извини, что так затянул с этим вопросом». «У тебя тяжелый период». «Ну да». «Ну, ты остро перенес». «А ты нет, да?» «Чего ты к словам цепляешься?» Возмутилась Надя. «А чего ты меня выгораживаешь?» «Перед кем?» «Передо мной», — фыркнул я. «Прекрати. Я во всем виноват. И неважно, какой я там период переживал и переживаю. «Ммм, запах вкусный». «Каша!» Она еще и настоялась. Мясным жирком и духом пропиталась. «Все, сейчас с линяем захлебнусь, я сейчас!» Взяв телефон сестры, вышел в коридор, набрал номер. Ответили мгновенно, голос лучился самодовольством и радостью. «Надюша!» Это ее брат, не дал я ему договорить. «О!» «Слушай меня внимательно, Федор, очень внимательно!» — Я скажу тебе простую вещь. Надя — самый дорогой и близкий для меня человек в мире. Ближе ее нет и не будет никого. Это моя семья. Ты знаешь, что такое семья? Э, — да ты не горячись, я ведь не... Если ты еще раз ей позвонишь, хотя бы раз, с любой целью, если еще раз потревожишь дорогого мне человека, ты об этом пожалеешь. В свои слова я вложил все свои эмоции, каждую талику злости, решительности и желания идти до конца. Да ты чего в самом деле? Нравится она мне? Да мне плевать. Мне вообще на все плевать, кроме семьи. Тронешь мою семью и я. Мордобоем дело не кончится. Да ты чего? Было бы надо, не гричись. Федор, мой голос выровнялся, стал бесстрастным. Ты меня услышал? Да услышал, услышал. Ты меня понял. Да чего ты? Он каждую фразу будет начинать с да. Вижу, ты меня не понял, подытожил я. Хорошо, жди вестей. Да постой, постой, услышал я тебя, понял тебя. Ты чего такой бешеный? Никогда таким голосом не разговаривал. Отвали от моей семьи. Я за семью порву любого на кусочки, любого. Да понял я, понял. Не буду. Нужна она больно. Что ты сказал? Да говорю, не побеспокою больше. «Ты только успокойся, ладно? Не будем ломать дров. Я в чём-то был неправ. Тебя услышал, слова твои уяснил. Никому лишние проблемы не нужны. Всё, закрыли эту тему навсегда!» «Нет», — отрезал я, — «для меня тема открыта. И я никогда не забуду этой истории. Ни-когда. И не успокоюсь ни через день, ни через год. Я теперь всё время на взводе. Одно СМС от тебя, один твой лайк на её фото в соци...» Одна улыбка при случайной встрече. «Да понял я, понял, все, успокойся, Богуслав, просто успокойся, хорошо?» Выждав пару секунд, я молча оборвал связь. Пошел на кухню. Гребаный падальщик. Федор — та еще личность. Он специализируется на красивых брошенках. Развалился чей-то брак или отношения. Красивая девушка, как мертвая, заливает горе спиртным, жаждет кому-то излить душу, и Федор тут, как тут, гриф. Стерветник! Падальщик! Так его когда-то метко окрестили. Когда девушка временно мертва эмоционально, когда ее душа опустошена, он будто на запах прилетает. Вроде все по закону, и все равно как-то мерзко. Спасибо, тихо сказала Надя, когда я положил телефон на стол. Если он хотя бы раз даст о себе знать, ты расскажешь мне. Боги, ты меня слышала? Грозный какой. «Слышала. Сразу же расскажу. Я серьёзно, Надюх?» «Ха-ра-шо», — по слогам произнесла Надя. «Но не думаю, что он ещё раз себя проявит. Я ведь слышала, как ты говорил. Мне самой жутковато стало. Ты свой голос слышал? Обалдеть!» «Что с голосом?» «Да ты как мертвец разговаривал. Такое впечатление, что сейчас протянешь руку и схватишь его за глотку через телефонную трубку». «Думаю, он до сих пор и кает с перепугу». «Пусть и кает. «Что с кашей?» «В души за стол. От тебя пахнет так, словно ты по-настоящему бегал». «По-настоящему летал». «Чуть поправил я, устремляясь в ванную». «Летал!» «Расскажешь». Ужин прошел оживленно. Опять Надя слушала, а я говорил, говорил, говорил, делясь пережитыми впечатлениями, но не забывал и о самокритике. «Этот день по финансам беднее, чем предыдущие. Толком ничего не заработал. Но кое в чем удалось разобраться, и есть шанс заработать. Честным способом?» «Купля-продажа», — пояснил я. «Бизнес. Именно». «Молодец. Ты теперь спать?» «Не, продолжу разбор коробок. И хочу заглянуть на веранду». «Ой, лучше не надо». «Обязательно надо», — мотнул я головой. «Составить план работ». «Сносить?» «Нет уж, достраивать». Четко по отцовскому плану. Бери чай и пошли глянем. Прихватив стаканы, открыли вторую кухонную дверь и сразу оказались на веранде. Вернее, на том, что от нее оставалось, если так вообще можно сказать про недостроенное помещение. Отец решил пристроить просторную застекленную веранду для вечернего семейного времяпрепровождения. Сначала для них с матерью и изредка нас, затем для внуков, коих мы, по мнению родителей, должны были им в скором времени предоставить количестве не менее двух единиц. Смерть родителей прервала ее эти планы. Недостроенная веранда с уже собранным полом и потолком все эти годы была заброшена и уже начала подгнивать. Осмотревшись, я почесал в затылке. Работы до фонаря египетского. Это было любимое отцовское выражение. Вырвалось непроизвольно. Пирамиды не сразу строились, парировала меня Надя маминым выражением с улыбкой переглянулись. «Рискнешь взяться?» «Ага. Сегодня добью коробки в коридоре, все разложу, приведу в порядок. А завтра до вальдиры, проверю отцовский инструмент. Но подгнило тут многое, сразу видно. Придется снимать и менять». «Я приеду послезавтра, раньше никак». «Постараюсь тебя приятно удивить», — пообещал я, мысленно составляя план будущих работ. «Не надорвись только». «Ну уж нет». «С коробками помочь?» Не откажусь от руки помощи, потер я руки. Пошли, нас ждет поиск трофеев. Трофеев было много, большей частью годящихся только в мусор. Два часа мы разбирали коробки, упорно трудясь, пока не разобрались с последней. Неожиданно для себя я обзавелся гардеробом, в том числе отобрав пару вещей в качестве рабочей робы. Надюх тоже сделала пару находок, заново открыв для себя старую блузку и шорты, восхитившись ими так, будто видела первый раз в жизни. А ведь сама и отправила их сюда за ненадобностью. Женщины. Покончив с коробками, отправил сестру спать, а сам взялся за половую тряпку и тщательно отдраил коридор до блеска. Стиралка выплюнула порцию вещей. Развесив их, сделал себе чай и полчаса посидел за компьютером, вчитываясь в статьи по бизнесу и выписывая в тетрадь основные мысли и непонятные слова. Следом прочел пособие по такому игровому классу вальдиры, как «Танк». Оказалось, класс весьма востребован в любом уровневом диапазоне. Особенно же острая нужда в танках имеется среди новичков, для прикрытия начинающих волшебников и стрелков, еще не обзавевшихся собственными средствами защиты. Это потом боевой макс способен в одиночку превратить группу монстров в прах. Но это потом. А пока танк им нужен как воздух. То есть как вода. Узнав пару тонкостей, выяснил кое-что о счетах и понял, что скупой платит дважды. С этой мыслью и отправился спать, не забыв вымыть посуду.